Глава 4. Хариет Смит стала в Хартфилде частой гостьей. Привыкшая действовать быстро и решительно, Эмма безотлагательно принялась поощрять её к тому, чтобы бывать в поместье запросто. К обоюдному удовольствию обеих барышень, их знакомство переросло в дружбу. Как Эмма и Эмма ожидала, Хариет оказалась вполне подходящей компаньёнкой для прогулок. Прежде эту роль исполняла миссис Уэстон, чьё отсутствие было весьма ощутимо для Эммы. Мистер Вудхаус никогда не удалялся за пределы кустарниковой аллеи, хождением вдоль которой, долгим или недолгим, смотря по погоде, ограничивался его собственный эмоцион, а большей частью эмоцион его дочери. После замужества гувернантки она решилась было раз прогуляться до Рендлса одна, однако прогулка не доставила ей удовольствия, а по сему следовало найти приятельницу, в любое время готовую её сопровождать. Узнав Харит поближе, Эмма нашла свой выбор вполне удачным и утвердилась в желании облагодетельствовать девушку. Харит была, конечно, не очень умна, зато мила, покладиста, щедра на признательность и чужда самодовольства. Руководство всякого, кто стоял выше её, принималось ею с охотой. Анна скоро привязалась к Эмме, тем самым проявив стремление к хорошему обществу, а также умение отличить ум и элегантность, свидетельствовавшее о пусть не о развитости суждений, но по меньшей мере о развитости вкуса. Одним словом, Харриет Смит была именно тем, чего не доставало Хартфилду и его хозяйке. А в втором таком друге, как миссис Уэстон, Эмма не мечтала, ибо не следует желать невозможного. То чувство, совершенно особенное по характеру, основывалось на уважении и благодарности. Для бывшей своей воспитательницы Эмма ничего не могла сделать, поскольку та ни в чём не нуждалась. Зато для Харриет могла сделать всё, и именно этим мисс Смит была ей мила». Её попытки быть полезной начались с того, что она постаралась дознаться, кто родители девушки. Та, готовая отвечать на любые другие вопросы, на этот ответить не смогла, предоставив своей покровительнице простор для фантазии. Будь на месте Харриет сама Эмма, она непременно доискалась бы правды. Мисс Смитже По-видимому, вполне удовлетворилась тем, что слышала от школьной начальницы и дальнейших справок не наводила. Миссис Годдерт, учительницы, одноклассницы, дела школы таков был круг предметов, о которых Харрит рассуждала, ежели не считать Мартинов, подолгу занимавших её мысли. Проведя на их ферме два счастливишех месяца, она любила рассказывать об удобствах и прелестях тамошней жизни. Эмма, пошрявшая в своей протеже разговорчивость с охотой воображала себе быт и нравы чуждого сословия, изумлялась простодушному восхищению, с каким девушка говорила о том, что у миссис Мартин две гостиные, обе очень хорошие. Одна так прямо не меньше гостиной миссис Годдрт что старшая горничная служит в доме уже 25 лет, и что в хозяйстве восемь коров, в числе которых пара олдернейских и одна валлийская, небольшая и такая миленькая. Видя, что последняя приглянулась гостье, миссис Мартин даже сказала: "Теперь станем звать её коровкой мисс Смит". А в саду у Мартинов Чудесная беседка, где в следующем году они все вместе непременно выпьют чаю. Прекрасная беседка, которая вместит целую дюжина человек. Подобные разговоры забавляли Мис Вудхаус до тех пор, пока она не разгадала истинной причины восторга, владевшего новой компаньёнкой. Эмма ошибочно полагала, будто семейство состоит из матери, дочери и сына с женой. Мистер Мартин, о котором Харриет отзывалась неизменно похвалой, был не женат, а посему в глазах Эммы его гостеприимство и доброта стали являть собою угрозу для бедной маленькой мисс Смит. которая при отсутствии должной дружеской заботы могла непоправимо запутаться в расставленных для неё силках. Подстрекаемая этой тревожной мыслью, Эмма принялась настойчивее расспрашивать Хариет о фермере, и та охотно поведала своей покровительнице, как он присоединялся к барышням во время весёлых вечерних игр и прогулок при луне, как приятно и услужливо держался. Однажды, когда она случайно обмолвилась, что любит грецкие орехи, он принёс их ей, исходив 3 мили вокруг. Да и в остальном мистер Мартин всячески угождал молоденькой гостье. Как-то раз нарочно привёл в дом пастушонка, чтобы тот для неё спел, ведь она обожает пение. Он и сам немного поёт, а человек он умный во всём смысле. И стадо у него отличное, покуда Харид гостила на ферме, никому другому в целые округе не давали такой хорошей цены за шерсть. Ни от кого не слыхала она дурного слова о мистере Мартине. Матушка и сестрицы души в нём не чают. Миссис Мартин однажды сказала: Говоря об этом, Харит покраснела, что лучшего сына и желать нельзя, а потому и муж из него верная выйдет превосходный. Не то чтобы она хотела поскорее его женить, спешка в таком деле ни к чему. Да вы, миссис Мартин Лавки, подумала Эмма, знаете, как добиться своего. А когда я уехала, они любезно послали миссис Годдрт отличного гуся. Прежде миссис Годдрт никогда таких не видала. Она велела зажарить его в воскресенье и пригласила всех трёх учительниц: мисс Нэш, мисс Принс и мисс Ричардсон, отужинать с нею. Полагаю, мистер Мартин не обладает обширными познаниями за пределами своих фермерских занятий. Он, наверное, ничего не читает. Ах, нет. То есть, да. То есть, не знаю. По-моему, читает он много, только не то, что вы бы одобрили. Он выписывает агрономический журнал, да ещё кое-какие книги лежат у него возле окна. Большей частью мистер Мартин читает про себя. Но вечерами, прежде чем садиться играть в карты, он порой читал нам вслух что-нибудь занимательное из изящных извлечений. А ещё он, я знаю, читал Голдсмитова "Вексфилдского священника". А о романе в лесу или детях оббатства он не слыхал, но как только я о них упомянула, решил непременно прочитать. Сноска. Роман в лесу Готический роман Анны Радклифф, опубликованный в 1791 году. «Дети аббатства», готический роман Регины Марии Рож, опубликованный в 1796 году. А хорош ли мистер Мартин с собой? Сперва мне показалось, что он чересчур прост, однако теперь как будто уже не кажется — К человеку, знаете ли, всегда привыкаешь со временем. Только не уж-то вы ни разу его не видали. Он каждую неделю непременно проезжает мимо Хайберри по пути в Кингстон. Думаю, вы часто могли видеть его близ Хартфилда. Быть может, я видела его полсотни раз, однако не знала, кто он таков. Молодые фермеры, верховые или пешие, отнюдь не вызывают у меня любопытства. Йомины люди совсем не того сорта, чтобы я имела с ними дело. «Бедняки, ежели их наружность внушает доверие, легче привлекают к себе моё внимание, поскольку они, вероятно, нуждаются в помощи, но фермеру я ничем помочь не могу». «Ах да, конечно, едва ли вы знаете мистера Мартина, а вот он знает вас очень хорошо, только в лицо, хочу я сказать». «Не сомневаюсь, что мистер Мартин очень достойный молодой человек», Я даже уверена в этом и желаю ему добра. Каков, по-вашему, его возраст? В июне, восьмого числа, ему минуло двадцать четыре, а моё рождение — двадцать третьего, всего лишь на две недели и один день позднее. Да чего удивительно! Только двадцать четыре? Он слишком молод, чтобы обзаводиться семейством. Верно говорит его матушка, торопиться ему не следует. Они и так, насколько я понимаю, живут в довольстве, а ежели поспешить с женитьбой, то можно и пожалеть. Вот если Лэд Эддок через 6 он встречает хорошую девушку своего сословия с небольшим приданым, это, пожалуй, будет очень хорошо. 6 лет? Дорогая Мисс Вудхаус, ему же будет 30. Именно в этом возрасте обыкновенно и позволяют тебе жениться мужчины, которые не родились богатыми. Мистеру Мартину, я полагаю, только предстоит ещё обеспечить себе состояние. Едва ли у него есть средства, сколько бы он ни унаследовал от отца и какова бы ни была его доля семейного имущества, всё, наверное, пущено в дело на покупку стада и так далее. При усердии и везении он, возможно, разбогатеет когда-нибудь, но сейчас у него, вернее всего, ничего нет. О, конечно, однако живут они очень хорошо. Мужской прислуги, правда, в доме не держат, однако более ни в чем не нуждаются. К тому же миссис Мартин поговаривает о том, чтобы нанять мальчика в будущем году. «Как бы вы не совершили ошибку, Харриет, если он вздумает жениться». Я имею в виду, что вам не следует знакомиться с его женой. В вашей дружбе с девицами Мартин, пожалуй, нет ничего очень уж дурного, ведь они получили образование, но та, на ком он женится, может оказаться вовсе не подходящей для вас компаний. Имея в виду несчастливые обстоятельства вашего рождения, вы должны выбирать друзей с особенной осторожностью. Вне всякого сомнения, вы, дочь джентльмена, доказывайте это всеми доступными вам средствами, иначе вы доставите многим людям удовольствие вас унизить. Да-да, конечно, только пока я здесь в Хартфилде, и вы так добры ко мне мис Вудхаус, я совсем никого не боюсь. Вы верно понимаете, Хариет, как много значит протекция. Однако можете так укрепиться в хорошем обществе, что не будете зависеть даже от Хартфилда и мисс Вудхаус. Я очень хочу, чтобы вы приобрели прочные связи, а для этого важно не иметь неподобающих знакомств. «Посему, если ко времени женить бы мистера Мартина вы будете в этих краях, не следует допускать, чтобы ваша дружба с его сестрами сблизила вас еще и с женою, которая, вероятно, окажется простой фермерской дочерью безо всякого образования». «Конечно. Правда, мне думается, что мистер Мартин подыщет себе образованную девушку и хорошо воспитанную». Хотя с вашим мнением я не спорю, и, конечно же, не стану знакомиться с ней. Я очень уважаю обеих мисс Мартин, особенно Элизабет, и мне будет жаль с ними расстаться, ведь они образованы не хуже моего. Но ежели мистер Мартин женится на невежественной вульгарной женщине, то я само собой лучше не стану её посещать без большой необходимости. Наблюдая за своей протеже в минуту произнесения этой извилистой речи, Эмма не усмотрела тревожных симптомов любви. Фермер — всего-навсего первый обожатель Харриет, а кроме того, ничто ее к нему не привлекает. Следовательно, она не станет противиться тем знакомствам, которые мисс Вудхаус для нее устроит. На следующий день Они постричали мистера Мартина на дороге, ведущей в Донвуд. Он шёл пешком. Очень почтительно взглянув на молодую госпожу, он с самым неподдельным удовольствием посмотрел на её спутницу. Эмма рада была, что представилась возможность его увидеть. Пока беседовали молодые люди, она, пройдя несколько ярдов вперёд, успела неплохо изучить мистера Роберта Мартина. Вид он имел очень аккуратный и казался разумным молодым человеком, но более никаких достоинств не обнаруживал. В сравнении с мужчинами высшего сословия, он, несомненно, должен был утратить для мисс Смит всякую привлекательность, ведь Харриет умела ценить светское обхождение. Не случайно же она, не будучи никем понуждаема, с восхищением и даже изумлением отметила благородные манеры мистера Вудхауса. Но ну а мистер Мартин, ежели судить по наружности, вовсе не знал, как следует держаться в обществе. Не желая заставлять мисс Вудхаус ждать, Харри побеседовала с ним каких-нибудь несколько минут, После чего подбежала к своей покровительнице с улыбкой, выдававшей радостное волнение, которое, как-то она надеялась, должно было скоро пройти. Кто бы мог подумать, что мы его по встречаем. До да чего удивительно. Он только случайно не пошёл в обход через Рэндэлс и совсем не ожидал нас здесь увидеть. Думал, мы чаще ходим той дорогой, которая ведёт на Рэндэлс. Роман в лесу, он ещё не достал. В прошлый раз, когда был в Кингстоне, совсем захлопотался и забыл. Но завтра пойдёт туда опять. Ну да чего же всё-таки удивительно, что мы его по встречали. А как он вам показался, мисс Удхаус? Таков он, каким вы его себе представляли? Очень он, по-вашему, просто Да, наружность у него, несомненно, самая заурядная. Однако хуже то, что он совершенно чужд всякой элегантности. От него нельзя было многого ожидать, и всё же я несколько удивилась, увидев в нём такую неуклюжесть. Он напрочь лишён манер. Признаться, я думала, он окажется на ступеньку две поближе к высшему сословию. Ах, да, конечно, откликнулась мисс Мит подавленно. Манеры у него не такие, как у настоящего джентльмена. Полагаю, Харит с тех пор, как стали бывать у нас, вы достаточно повидали истинно образованных и элегантных мужчин, чтобы различия между ними и мистером Мартином бросились вам в глаза. У нас в Хартфилде вы видели джентльменов наилучшего воспитания, и я даже удивлюсь, если теперь вы сможете продолжать это ваше прежнее знакомство, не глядя на мистера Мартина как на существо низшее и не спрашивая себя с недоумением, чем же он привлекал вас до сих пор. Разве ваши мысли не таковы? Разве при этой встрече вы не были неприятно поражены? Неужели вас не повергла в недоумение его неловкость, отрывистость его речей, грубость голоса? Стоя здесь, я слышала, что он говорит так, будто пилит одну и ту же струну. О, разумеется, он не чита мистеру Найтли. У мистера Найтли такая поступь, такая изысканная манера держаться, я отчетливо вижу различия. Но очень уж необыкновенный мужчина, мистер Найтли. Мистер Найтли таков, что сравнивать мистера Мартина с ним было бы даже несправедливо. Не в каждой сотне джентльменов найдётся один, чьё благородство так же очевидно, как у мистера Найтли. Однако в нашем доме вы познакомились не только с ним. Что бы вы сказали о мистере Уэстене или мистре Элтоне? Сравните мистера Мартина с любым из них, приглядитесь к их манерам. держаться, ходить, разговаривать, молчать и непременно увидите разницу. О, да, она огромна, но мистер Уэстон уже почти старый, ему ведь, наверное, лет 40, а то и все 50, и от этого его хорошие манеры особенно ценны. Чем старше мужчина становится, харяд, тем для него важнее не быть неотёсанным. Эта отвратительнее выглядит грубость, громогласность, неуклюжесть, что ещё терпимо в человеке, пока он молод, с годами становится невыносимым. Если мистер Мартин уже сейчас и не ловок и неучтив, то каким же он будет в возрасте мистера Уэстона? Этого нельзя знать наверняка, ответила Харит довольно мрачно. Зато можно предположить с немалой долей вероятности, Он превратится в грубого, толстого фермера, который не уделяет ни малейшего внимания наружности и ни о чём не заботится, кроме прибыли и убытков. В самом деле, это будет очень дурно. Если мистер Мартин позабыл о книге, вам рекомендованной, это само по себе достаточно явственно свидетельствует о том, насколько он поглощён фермерскими делами. Рынок Так завладел его умом, что он ни о чём другом более не думает. Для человека, занятого приобретением состояния, это вполне естественно. К чему ему книги? Без сомнения, состояние мистер Мартин наживёт, и станет со временем очень богатым человеком, посему его грубости и невежество не должны нас заботить. В ответ Харриет сказала только одно: "Для меня Удивительно, что он позабыл о книге. Что бы то ни удовольствие, с каким произнесены были эти слова, пустило в душе девушки крепкие корни. Эмма сочла благоразумным немного помолчать, а затем снова взялась за дело. Вероятно, в одном отношении мистер Элтон превосходит и мистера Найтли, и мистера Уэстона. Его манеры более изысканны, и их смело можно принимать за образец поведения. Мистер Уэстон отличается открытостью и прямотой, доходящей почти до резкости. В нём эти черты приятны, ибо сочетаются с добрейшим нравом, однако подражать ему не следует. Точно то же можно сказать и о мистере Найтли. Решительный, властный тон очень подходит его лицу и фигуре, а также вполне соответствует положению. Но если какой-нибудь молодой человек вздумает его копировать, то будет нестерпим. А вот мистер Элтон, напротив, может служить отличным примером для каждого. Он добр, весел, любезен, элегантен. На мой взгляд, В последнее время его манеры сделались особенно хороши. Уж не знаю, харит, не хочет ли он добиться расположения одной из нас. Не говорила ли я, как он о вас на днях отозвался? И Эмма повторила похвалу, которую выманила у мистера Элтона с тем, чтобы теперь пустить в ход Харит зарделась, улыбалась и поспешила заверить, что всегда считала его очень приятным джентльменом. Мистер Элтон был именно тем, с чьей помощью мисс Вудхаус вознамерилась вытеснить молодого фермера из головы своей протеже. Партия оказалась Эмме отличной. даже чуточку слишком желательной, естественной и возможной, чтобы ей, хозяйке Хартфилда, поставили в заслугу заключение такого союза. Она боялась, что и все окружающие станут прочить мисс Смит в жёны мистера Элтона. Как бы то ни было, она наверняка всех опередит, ведь план созрел у ней в тот самый вечер, когда Хариет впервые переступила порог её дома. Ну а впоследствии, чем долей она думала, тем более утверждалась в своем изначальном намерении. Положение мистера Элтона представлялось ей весьма подходящим. Он истинный джентльмен и неподобающих связей не имеет, притом не настолько знатен, чтобы его семья стала противиться браку с Харриет по причине ее незаконно рожденности. Он может предложить будущей жене хороший дом — И, судя по всему, немалый достаток. Веренный ему хайберрийский приход невелик, однако говорят, будто у него есть кое-какие собственные средства. Словом, добронравный и благонадёжный молодой человек, наделённый практическим умом и недурно знающий жизнь. То, что мистер Элтон шёл её подругу красивой весьма обнадёжило мисс Вудхаус. С его стороны, как она полагала, более ничего и не потребуется при условии частых встреч в Хартфилде. Ну а на Харриетт должна произвести действительное впечатление сама мысль о том, что он оказал ей предпочтение. Такой приятный молодой человек почти наверняка понравится женщине, если только она не очень придирчива. Все считают мистера Элтона красивым, и вообще достойным восхищения, хотя на собственный вкус Эммы ему не достаёт столь важной для неё изысканности, чёрт. Так или иначе, девушка, пришедшая в восторг от того, что фермер Мартин привёз ей грецких орехов, едва ли сможет устоять перед похвалами такого джентльмена, как мистер Элтон.